Глава 27. Мрачное изумление. 26-я продолжала буравить Капрала взглядом, от которого ему становилось не по себе. Он просто не мог поверить, что это была Лина, и ему срочно захотелось задать еще несколько вопросов, чтобы точно удостовериться в этом. «Скажи, Альфа». Двадцать шестая помнит о том, что случилось на Аргусе. Дельфин кивнул. «В свое время я пытался общаться с ней на эту тему. По мере того, как память начала к ней возвращаться. Но информация здесь весьма обрывочная. Образы, эмоции и слишком мало конкретики. Рассказывай». Потребовал рост, открыв дверь шкафа, внутри которого нашелся комплект чистой одежды, после чего начал переодеваться. Она помнит пшеничное поле и закат. Было очень красиво, но в этот момент она испытывала сильнейший страх. Ростислав затаил дыхание, ведь его не было в тот момент, когда убили семью. Рядом стояли еще двое. «Кто они? Говори!» — не выдержал Капрал. Дельфин с печалью глядел в пустоту, будто сейчас лично проживал те последние трагические минуты. «Мама и ее дочь. Они смотрят в небо. Оттуда на них спускается нечто ужасное и...» «Дальше не продолжай. Это были Лина и Рада, моя жена и дочь». Кивнул Рост. «Но кто же тогда двадцать шестая?» Женщина молчала и никак не помогала десантнику ответить на этот вопрос. «Напротив». Альфа продолжал говорить. «Немного странно, но ее эмоциональный отпечаток того времени негативно реагирует на твой голос, Рост». «Что это значит?» «26-я откуда-то знает и помнит тебя. И тогда на Аргусе, как мне кажется, она очень хотела тебе навредить». Теперь Рост наконец-то понял, о ком он ведет речь. «Здравствуй, Либби Смит. Давно не виделись, королева дроидов». Двадцать шестая моргнула два раза, будто ответила на его приветствие. «Значит, я был прав, и вы знакомы. Вы вся остальная информация по Аргусу повреждена, и больше вы, к сожалению, не вытащить». «Ничего, этого достаточно. Теперь я знаю, что мне нужно продолжить поиски своей жены», сказал Капрал, застегнув комбинезон. «Она тоже участвовала в программе «Девастатор». Утвердительно Но качнул носиком дельфин». Я порядковый номер должен быть 28, и в списке ликвидированных на тот момент девастатора с таким позывным не значилось. Я знаю, что она жива, утвердительно сказал Рост, вспомнив слова призрачной Рады о том, что Лина находится на земле. Так как вы очутились в рядах сопротивления? Мы долго скитались по колониям и скрывались от военных. До тех пор, пока в сети не опубликовали видео беты. Просчитав все возможные варианты, я принял решение постепенно продвигаться к земле, так как именно здесь должны были пересечься все противоборствующие силы. При этом активно пользовался услугами контрабандистов, стал тесно сотрудничать с ними и в итоге вышел на Ларса. Что он вам пообещал? Ничего, у нас общие цели. Одна из них — избавиться от власти центрального узла. А ведь по природе своей ты все еще один из них. Заметил Капрал. «Уверен, ты уже просчитал варианты, при которых меняешь сторону и играешь за врагов. Так почему же ты не присоединился к Тау?» Дельфинчик Альфа картинно отвернулся, сложив ласты на груди. «У нас много общего, да. Но ЦУ должен ответить за убийство моих соплеменников и... За двадцать шестую. Именно поэтому я выбрал сторону людей». «Весьма благородно. Для программного кода, изображающего из себя дельфина из мультиков. Мне всегда казалось, что дельфины — благородные создания. Именно поэтому я выбрал себе такой аватар. Только если ты не знал, они падки на человеческих женщин. Читал в какой-то научной статье целую вечность назад. Значит, в моем случае все именно так. Я люблю память о 26-й». О тех хороших временах, когда враг был только один, и мы доблестно защищали свою родину. Когда не нужно было прятаться, когда моя боевая подруга была еще человеком, а не овощем. На сколько процентов ты ее контролируешь? На восемьдесят семь. Она скорее мертва, чем жива. Мрачно ответил Альфа. Я поддерживаю в ней жизнь и управляю двигательными и другими функциями, а она... Иногда посылает мне обрывки своих неоформленных мыслей». Капрал с какой-то тоской вспомнил их с Бетой беседы. Они буквально обменивались друг с другом мыслями, и это было очень интимно. Ему хотелось поскорее соединиться с ней, чтобы вместе добиться справедливости. За всех. «Ты хороший друг, Альфа». «Спасибо, мне очень приятно», — улыбнулся Дельфин. «Итак, о прошлом поговорили...» Пора и о будущем потолковать, а именно о плане наступления. Во-первых, Бастилия представляет собой небоскреб, укрепленный тремя рядами фортификационных сооружений. Перед глазами десантника появилось голографическое изображение цитадели. И то, что там Капрал увидел, озадачило его весьма и весьма. Средства ПВО, плазменные турели, несколько батальонов андроидов и танки по периметру Да это настоящая крепость. «Стрикс тоже был космической крепостью, но ты его все равно взорвал, не так ли?» «Было дело». «Для повстанцев стоит задача уничтожить вот эти три генераторные станции. А твоя миссия — идти напролом, отвлекая на себя внимание». «Понятно. А что питают эти станции?» Дельфин заметно погрустнел. «Силовой купол над зданием». В нем использованы последние разработки Земли, в том числе и трофейные технологии галактидов. Если мы хотим прорваться к центральному узлу, нужно будет вычистить все оборонные линии и обесточить купол. Замечу, сделать это надо в кратчайшие сроки, пока ближайший армейский дивизион не возьмет нас в котел и не перебьет. Рос задумался, уставившись в голограмму. «Проще пойти одному. Тогда точно никто не пострадает». «Самоуверенность — плохая черта, капрал. ЦУ активно использует технологии чужих. Мне думается, он сможет себя неприятно удивить. Лучше играть в кооперативе и гарантированно выполнить миссию». Рост понимал его правоту, ведь сам уже не раз попадал в ловушку коварного искусственного интеллекта. Но плодить человеческие жертвы все равно не хотел. «Короче, я иду к Ларсу и обрисую ему свой план. У меня уже достаточно сил, чтобы в одиночку устроить маленькую войну, так что... «Ты слышишь?» Вдруг занервничал Альфа, обернувшись ко входу, что сделала и двадцать шестая. «Шум от винтов!» «Я даже не предполагал, что ЦУ так быстро выйдет на нас!» «Долбанные дроны!» Выглянув в окно, выругался Рост. «Их много, и они... что-то сбрасывают!» «Что это, черт возьми?» От серых теней в полумраке отделялись небольшие шарики. Они ударялись об землю и весело отскакивали в разные стороны, будто резиновые игрушки. «Это...» Включилась тревога. Двадцать шестая что-то промычала, двинувшись вперед, как вдруг схватилась за шею и захрипела. Рост обернулся, чтобы посмотреть, что там творится, но в ужасе отпрянул назад. Женщина-девастатор пыталась отодрать от лица паука-инфектора. Кошмар начался. Обезумевший дельфин метался вокруг корчащейся от боли 26-й, ведь к ее лицу намертво прикрепился паукообразный геноморф с установленным в него контролирующим имплантатом. И Капрал хорошо понимал, что сейчас произойдет. Бурная мутация выразилась в отращивании дополнительных конечностей. Слабо защищенные элементы брони разрывались под действием мутагенных процессов. Костяные лезвия буквально выстреливали из ладоней. Недикий утробный крик вырвался наружу, когда инфектор мертвым куском плоти упал девастатору под ноги. Почуяв добычу, новоиспеченный геноморф повернулся к десантнику, чтобы напасть, но тот уже был покрыт силовым полем. «Мне очень жаль, Альфа». «Когда-нибудь это должно было случиться», — грустно сказал дельфин, пока его подопечная истошно вопило, пытаясь разодрать защитный кокон роста. «Знаешь, с человеческой точки зрения это ужасно, но стоит отдать должное». Тау далеко продвинулся в вопросе контроля геноморфов. Удаленное управление инфекторами и их последующее самоуничтожение после заражения врага «Гениально и просто. Контролируемая чума. И она сейчас с девятым валом прокатится по этому месту. Похоже, твой план сыграть в одиночку против Тау скоро воплотится в жизнь, ибо от солдат новой надежды скоро останутся одни лишь мутанты. Надо срочно спасать тех, кого еще можно спасти», сказал Рост, после чего указал на двадцать шестую. «Ты сам сделаешь это или мне?» Сам. кивнул дельфин, испаряясь в воздухе. удачи 27. Прощай». А Рост телепортировался на улицу, после чего обернулся, увидев в окне обезображенный силуэт 26 -й. Прошло несколько секунд, и вагончик взлетел в воздух, включив самоуничтожение. Альфа окончил страдания своей боевой подруги. Оправившись от взрыва, Капрал снова погрузился в атмосферу хаоса. Повсюду метались люди и геноморфы, визжала сирена, а в воздухе летали дроны. Первым делом Рост применил свое зрение, и выхватил из тьмы сводов пещеры все летающие объекты. Большинство дронов уже избавились от своего смертоносного груза и просто фиксировали происходящее на Земле, но на некоторых все еще оставались инфекторы. Поэтому десантник принялся превращать их в пыль тем же самым способом, которым отправил в небытие катера ВКС ОМЗ. Его необычная способность давала возможность точечно уничтожать дронов, не допуская обрушения пещеры. Что еще заметил Рост, так это отсутствие интереса к нему со стороны инфекторов. Что логично, ведь Тау, он был нужен живым, а остальных можно пустить в расход. Капрал направился к бункеру Ларса, надеясь найти его в добром здравии и готовым форсировать наступление. Десантнику в любом случае нужен был проводник, чтобы быстро добраться до пункта назначения под названием Бастилия. Кто-то беспорядочно стрелял и кричал. Многоголосый хор геноморфов усиливался, их ряды пополнялись все новыми и новыми боевыми единицами. Что несказанно обрадовало Капрала посреди этого ужаса, так это каким-то чудом оставшиеся в живых охрана стерегущая бункер. Четверо мужчин активно махали руками, подзывая к себе десантника, который выделялся в полумраке благодаря силовому куполу. Подбежав к ним, он услышал вздохи облегчения. «О, мужик, как мы рады тебя видеть!» — воскликнул один из них. «Это Рост, это Рост, он всех нас спасет!» «Так, отставить!» — рявкнул Капрал. «Где Ларс?» «Он внутри?» «Никак нет. Полчаса назад командир отправился в восточную часть комплекса, но мы не можем наладить с ним связь. Какие-то еб... помехи в эфире!» Сплюнув, добавил второй. «Возглушит», — догадался десантник и обернулся в сторону, откуда совсем недавно пришел в этот подземный город. И, похоже, скоро начнется штурм. Времени осталось совсем мало. «Вот дерьмо, а нам что делать?» Оставшись без командования, солдаты, видимо, решили, что в данный момент нет более лучшей кандидатуры для ее замены, кроме как роста. Но, будучи без понятия о численности личного состава, не имея средства связи с тактическими группами, он мог только предложить им свои логичные в данной ситуации действия. «Поиск живых и эвакуация. Вот ваша задача». Но учтите, на поверхности уже могут ожидать кордоны и вооруженные до зубов андроиды. Затаитесь в тоннелях, пока мы с Ларсом не подадим сигнал. «Какой сигнал?» «Вы услышите характерные звуки. Все начнет взрываться», — улыбнулся Капрал. «После этого можно будет идти на Бастилию». «Так точно!» Забрав с собой одного бойца, десантник отправился туда, где последний раз видели Ларса. Мимо пробегали напуганные до ужаса люди из тех персонала. Их прикрывали солдаты, чудом уцелевшие в этом хаосе. А впереди нестройными рядами шагали геноморфы. «Вот же уроды!» — выпалил сопровождающий Капрала. «Они сделали из наших друзей этих тварей!» «То ли еще будет?» — вздохнул Рост, вспоминая свои злоключения на новой надежде. Несколькими взмахами рук он освободил им путь, превратив с десяток геноморфов в дымящуюся массу. Увидев это, солдат радостно заорал благим матом, и они снова двинулись в путь, попутно расстреливая оставшихся врагов. Впереди находилась стоянка с транспортом, загруженным оружием. Асфальт был обильно заляпан кровью. Куда теперь? Он должен был быть где-то здесь. Неужели погиб? Задумался солдат Как вдруг они почувствовали вибрацию. «Что это?» Где-то в отдалении послышался нарастающий гул. Будто что-то большое пробивалось через толщу породы, заставляя камни приходить в движение. На них посыпалась пыль, и десантник вовремя закрыл щитом своего протеже, когда следом начали падать булыжники. Гул становился невыносимым. И вскоре за парковкой из стены камня с грохотом вырвался наконечник гигантского бура.